Глава 59. Казусы моря Прорывающее фланг авианосной группы Рональда Рейгана русское надводное соединение, конечно же, несло потери, причем гигантские. Но оно экономило самое главное – ракетные крейсера и сами их ракеты. Спереди крейсера прикрывали бронированные громады линкоров, с воздуха оберегали собственные вертолеты. А Ракеты экономили сами по себе, поскольку не запускались. Их берегли для того часа, когда оборонительный рубеж авианосства утончится до пленочки. А американцы не то, чтобы не обращали внимания на продвигающуюся и продвигающуюся к ним опасность, просто они не могли до конца сориентироваться. Ведь кроме линкорной группы, на их боевые порядки то тут, то там набрасывались экранопланы или подводные лодки, Не говоря об истребителях-бомбардировщиках. Это было второе в истории после недавнего нападения на АУГ. Но ведь в прошлый раз все ограничилось межсамолетными разборками. То, что теперь группа кораблей во главе с Рональдом Рейганом попала в абсолютно другую ситуацию, было еще до конца не ясно. Но ведь у Америки имеются еще и другие авианосные ударные группы. Точно, имеются. В ближайшем окружении две. Однако вспомним о молочном тумане, МТ, об отсутствии связи и прочем. Группа Рейгана вклинилась в зону тумана с юга, имела соприкосновение с советским флотом и втянулась в сражение. Две других АУГ вошли в зону МТ с разных сторон. Одна с северо-востока, другая с востока. Так сложилось потому, что никто заранее не знал, где образуется зона возможного вторжения. А когда это случилось, к месту поспешили ближайшие соединения. Скорости у них были сравнимы, а вот расстояние до места главной арены будущей битвы различно. Не вдаваясь в подробности, Северное соединение обнаружило своего западного соседа. Однако в условиях МТ не смогло до конца разобраться, что к чему. Не мудрство и лукаво, оно выслало 20 истребителей-бомбардировщиков F-18 Hornet. Опознанные соседним соединением как свои, они, естественно, без потерь проникли внутрь союзных боевых порядков на дальность запуска противокорабельных ракет и успешно их запустили. Из 36 ракет марки «Гарпун» основное количество было перехвачено, однако 5 угодили в авианосец Авраам Линкольн. Он не затонул, но на палубе имелось изрядное количество самолетов, не успевших взлететь. От взрывов вначале вспыхнули они. Затем расплескавшееся, пылающее топливо протекло в разрывы палубы, развороченные ракетами. Начался внутренний пожар. На Линкольне лопались баки с топливом, взрывались разложенные на палубе боеприпасы. Все АУГ сразу прекратило поступательное движение. Несколько кораблей подошли борт к борту, помогая в тушении пожара и в эвакуации раненых. Так что одна из авианосных групп была выведена из игры. Командующий русским флотом, адмирал Геннадий Гриценко, если бы о том узнал, то возрадовался бы безмерно. Но узнать ему было неоткуда. Зато вернувшиеся на палубу родного United States F-18 доложили о выполненном задании. Правда, они не могли точно указать, удалось ли нанести пиратам достаточно сильные повреждения. Они все-таки запустили ракеты с достойных героев дистанции. Но тем не менее успех был налицо, о чем и доложили в Вашингтон с командного пункта United States. И только посланная добивать врага ударная группа самолетов с удивлением отметила наличие своих кораблей. Надо добавить, что на этот раз ее обстреляли. Были потери. Кроме того, вся группа Авраама Линкольна изменила направление движения. Так что в обоих АУГ царил изрядный ковардак. Впрочем, любая война, а тем более техническая, изобилует подобными фактами, а в данном случае натолкнуться на своих было гораздо проще, чем на противника, ведь своих было больше, а значит и площадь, которую они перекрывали, была намного солиднее. Конечно, если бы не МТ, казуса могло бы не быть, но ведь тогда не возник бы и весь сыр-бор с военным вторжением коммунизма, правильно?